Глава пятая. Вятское капище. Перемена участи. Богуслав глядел на собравшихся вокруг капища вятичей из головы трехсаженного Идола. Судя по всему, это был стрыбок стрыбок от старый дядька. Впрочем, стрыбогом его называли древляне и волыняне. У вятичей он мог носить и другое имя. В любом случае, ему вряд ли нравилось, что какой-то чужак вскарабкался ему на макушку. Не нравилось это и толпам вятичей по ту сторону Чистокола. Однако недовольство вятичи выражали только словесно, на штурм не торопились. Хороший урок преподали им ночью русы. Теперь лесовики держались на безопасном удалении, то есть это они думали, что на безопасном. Сотни-полторы шагов для степного лука не стрелища, Но Богуслав велел своим, покуда вятичей не бить. Хороших стрел не так уж много. Полезут вороги, тогда и получится полна. А сейчас торопиться некуда. Наоборот, следовало тянуть время. Славка прикинул, гриднем Владимира потребуется не меньше суток, чтобы поспеть. И это, если очень поторопится. Хорошо бы, чтоб поторопились что придут, в этом Богуслав не сомневался. Владимира он знал хорошо. Владимир не оставил бы своих ворогу даже в ущерб собственной выгоде. А как иначе? На то он и князь, зато его грить батька и зовет. Что есть дружина? Тот же род, только воинский. Про Владимира можно много обидного сказать, но против правды он не пошел ни разу и своих не предавал. Врахнулось внутри мыслишка, а он сам... Да, больше он с Рогнедой не любится, но было же, было. Да и отошел он от Рогнеды, если подумать, лишь после того, как вошла в его жизнь лучинка. Есть ли в том заслуга? Вон пастор его Христов, батюшка Евсевий, так и сказал, «Грешить ты, Славка, перестал не потому, что в грехе раскаялся, а потому, что новый грех совершить нацелился». Для Евсевия что с Рогнедой, чужой женой по языческому обычаю, что с язычницей-лучинкой нет разницы, и то блуд, и это. С лучинкой, правда, Богуслав не блудодействовал, данного слова держался твердо, пока сама не придет, он ее не тронет. А перед князем его, Богуслава, вина не так уж велика. Князь-то живет по языческому закону, а по этому закону, ежели баба или девка с другим по доброй воле переспит, так худо велико. Значит, лихой молодец оказался. А дитя, ежели от такой тайной потехи родится, так все равно в своем роду. А не хочешь, чтобы в роду, так не принимай. А принял уже свое. Вот сын Ярополка теперь, Владимиров. А выблитки самого Владимира не княжьи дети, а всякие разные. Так что даже если бы и знал Владимир про то, что было у Богуслава с Рогнедой, все равно бы вручать пришел» а уж потом отдельно со своим шустрым сотником разобрался бы своими руками и своим мечом. Ибо таково право отче наказывать сынов, но самому чужой не моги. Однако, если сейчас не поспеет светлый князь, наказывать будет некого. Пусть запасов в капище оказалось изрядно, на год хватит, однако оборонять этот овечий загон — дело заведомо гиблое. Ворота хлипкие, разок бревном приложить и нету. А можно и чистокола прокинуть, он же от зверей и нежити, а не от оружных людей. Бревна вкопаны кое-как в один ряд, между собой не скреплены, только щель мхом набиты. Упереться рогаткой, навалиться в десятером, и повалится бревнышко. Одна надежда — вятичи не воины. Во всяком случае, большинство из них жизнь свою ценят больше, чем победу. «Значит, есть надежда, что попытаются уговорить сдаться. Можно даже попробовать обменять свои жизни на целость капища и пятерых жрецов, которых русы повязали ночью. Что ж, — подумал Славка, — будем ждать переговорщика». «Ага, а вот и он». «Эй, рус!» — коренастый воин в добром доспехе выбрался из толпы и неторопливо двинул капищу. «Выть наружу, поговорим». «Можно и так поговорить», — ответил Славка. «Я тебя хорошо слышу». «Пока с Бога не слезешь, разговора не будет». Славка подумал немного и решил не дразнить Тура. Толкнулся посильнее и перепрыгнул на ближайшую избу. Приземлился мягко, солому не пробил. Вскарабкался повыше, уселся на конек. «Говори!» — Вятич решил не настаивать на том, чтобы Богуслав покинул капище. «Я Рузила, военный вождь девяти родов, а я сотник великого князя Владимира Богуслав!» — крикнул Славка. «Вот и познакомились. Что дальше?» «Сложите оружие, и мы никого не убьем!» Сейчас разбежались. «Поклянитесь богами и предками, что не тронете нас, и мы тоже никого не убьем. Уйдем мирно!» «Ты говоришь своим голосом, сотник, или голосом своего князя?» — поинтересовался Рузила. Хитрый, однако, Вятич. «Мой князь пришел за данью, — поведал Славка, — и он эту дань возьмет. Но я могу попросить его не быть строгим с теми, кто уклонился от ряда». «Мы рядились с князем Святославом», — возразил Рузила. «С Владимиром у нас ряда нет. Это вы так думаете. А мой князь считает иначе. Он-то о ряде не забыл. И свидетелями своей правоты он ведет десять тысяч воинов, таких, как я». Тут Славка немного покривил душой. И воинов было поменьше, и таких, как он, в княжьей дружине, далеко не десять тысяч. Многие племена думали, что мой князь забыл о своих данниках. Они уже поняли, что ошиблись. Теперь у них все хорошо. Пришел и ваш черед. Поклонитесь князю, он станет вам защитой от врагов. А не то принудит силой. Мы не боимся врагов. Выкрикнул Рузила. Наши леса обширны, наши охотники умелы. Никакой враг не отыщет нас, если мы того не захотим. Ни враг, ни твой князь. Выходи, сотник без оружия, и я, как обещал, оставлю тебя в живых. И худого не сделаю. Выкуп назначу небольшой. Тридцать серебряных гривен. А за твоих людей вдвое меньше. А мальчонку так и быть бесплатно отпущу. Согласись, цена невелика. Невелика, не стал спорить Славка. «Его брони-то стоит больше, хотя бронь ведь тоже достанется вятичем. У меня другое предложение. Давай я буду драться с тобой или с любым твоим воем, на любых условиях. Если я побеждаю, мы все уходим невозбранно. Если нет, мы все сдадимся без боя, как ты предложил. Идет?» «Нет», — крикнул Рузила. «Ты варяг, я вижу. Вы, варяги, очень ловки с оружием». «Зачем драться один на один, когда нас здесь по сто на каждого из вас?» Тут уж Славка задумался, что здесь столько лесовиков — это хорошо, пока Славка со своими засели в капище Рузила людей не уведет. Вот бы Владимиру их всех сразу и накрыть, а то разбегутся вятичи по лесам, и нет их, надо тянуть время. «Давай без оружия биться», — предложил Славка. «Вы вятичи, я слыхал, в этом мостаки». От кого слыхал? поинтересовался Рузила. От батюшки своего боярина Серегея. Того, что воеводы у Святослава был, уточнил Рузила. Знаю я его? Нет, богослав. Без оружия мы с тобой бороться тоже не станем. Твой отец с моим дядькой боролся. У дядьки с тех пор одно ухо плохо слышит. Не пойдет. Или принимай мои условия, или будем вас бить. Подумать надо, попытался выгадать время Славка. «Думай, — разрешил Рузила, — срок у тебя до полудня, а там или сдавайся, или готовься умереть». В том, что вятический воевода слово сдержит, Богуслав не сомневался. Однако на всякий случай оставил трех гридней в дозоре, остальных собрал на площади перед идолами, совет держать. «Может, все-таки сдаться? Стыда в этом нет, вятичей действительно очень много». В том, что выкупит всех, тоже можно не сомневаться. Владимир и выкупит, да и отец Богуслава деньгами пособит. В том, что вятичи не будут измываться над пленными, тоже сомнений нет. Не печеней гичай. Славянского корня племя. Обычаев придерживаются свято. В плен Славка не первый раз попадал, и каждый раз как-то обходилось. Плохо то, что если Владимир выкупит своих гридней, получится, будто он признает независимость вятичей. Какие же это данники, если господин у них своих людей выкупает? И примучить их будет много труднее, ведь что станут говорить? Захватили вятичи русов в плен. Значит, вятичи сильны, а русы, соответственно, слабы. Где же это видно, чтоб сильный слабому данью кланялся? «Я в плен не пойду», — сразу заявил Хриси. «Умру с мечом в руке, будет мне хорошо. Или в Валхалу Один меня заберет, или Перун в Ирий» а ежели в плену умру, придется мне за кромкой вечным рабом быть. Не согласен. Примерно половина гридней одобрительно заворчала. Другая половина помалкивала. — Кулиба, ты что думаешь? — спросил Славка. — Я тоже не хочу в плен, однако и вырить до времени тоже не хочется, — рассудительно произнес палачанин. — Как ты скажешь, сотник, так я и поступлю. — А может, поторговаться с ними? — предложил Антиф. У нас жрецы ихние и идолы эти. Скажем, что спалим, если не поклянуться нас отпустить. Вот ты, Соколик, отпустил бы ворогов, если бы твоих родовых богов сжечь могли. Что ты такое говоришь? Соколик даже удивился. Богов сжечь нельзя, невозможно. А это ж не истинные боги, идолы ставленные. Вот ежели бы дуб священный или иное дерево, где лик божий сам собой пророс, тогда другое дело» а эти сгорят, так новых вырубить недолго. Но обида, конечно, останется и у вятичей, и у богов. Вы, христиане, наших богов не боитесь, а зря».